«Садись, все садись!» — кричит один еще молодой, с толстую такую шею и смесистым, красным, как морковь, лицом. «Всех довезу, садись!» Но тотчас же раздается смех и восклицание. «Этка кляча да повезет! Да ты, Миколка, в уме, что ли, этаку кобыленку в такую телегу запрек!»